Слухи множились. Если бы я собрал все и отдал ей, этого было бы недостаточно. Ее народ не мог не испытывать силу тяготения. Эта сила всегда тянула вниз, даже если намерение состояло в том, чтобы поднять народ из его нынешнего состояния. Нельзя сказать, что все началось в определенный момент, но стали просачиваться слухи. Снова заговорили о законе 74, о борьбе с кочевым образом жизни, о большой стоянке. Они не обращали на слухи внимания. Это были одни, другие приветствовали их, надеясь набить карманы и стать цыганскими королями, но для Золи и ее окружение интереса не представляло. Суть дела заключалась в ассимиляции, в их этнической принадлежности. Мы хотели приручить цыган, а они мечтали, чтобы их оставили в покое. Однако единственное условие, при котором желание цыган могло бы сбыться, заключалась в том, чтобы позволить нам узнать об их жизни, а узнать о ней можно было из песен Золи. Мы с Золей поехали на восток на мотоцикле, чтобы встретиться с чиновниками в Жилине, Попраде, Прешеве, Мартине, Спишска, Ново, Вес. На встречах Золя говорила о традициях и положении цыган, о прежних временах выступала против ассимиляции. Она писала стихи, сказала она, чтобы воспеть прежнюю жизнь, не более того. «Ее политика была политикой дороги и травы», — она наклонялась к микрофонам. «Не пытайтесь изменить нас. Мы граждане особого мира, такие, какими и должны быть». Бюрократы смотрели на нее с ничего не выражающими лицами и кивали. Они связывались с ней какие-то ожидания. Их устроило бы, если бы она со своей политикой оказалась в банке с надписью «Цыганское варенье». Чиновники кивали и провожали нас до дверей, уверяя, что они на нашей стороне, но всякому было видно, что проявить честность им мешает страх. В красоте, окружающей нас, мы тоже не могли черпать силы. Ранним утром, когда в маленьких домах у реки еще светились огоньки и поденки, как клочья тумана, плыли по воздуху, мы ехали ухабистыми дорогами по долинам среди гор со снежными вершинами. Стоило открыть рот, и в него сразу попадали мошки. Дорога меня расплющила. Пальцы онемели. Когда я садился на мотоцикл, день растягивался и казался бесконечным. Золия везла свою одежду на спине в одеяле, завязанном на груди, двумя узлами. Она обожгла выхлопной трубой левую ногу, но ожог не задержал нас. Золия лишь делала себе в пути припарка из листьев щавеля. От города к городу, из одного зала в другой — По вечерам мы останавливались в домах активистов Гадже. Даже они притихли, у меня постоянно сосало под ложечкой. По улицам, выкрикивая лозунги, маршировали пионеры в красных галстуках. Громкоговорители, казалось, приподняли свои головы раструбы. Нам подолгу нечего было сказать друг другу. В коридорах учреждений по всей стране золи срывала со стен собственное лицо, рвала плакаты на куски, прятала обрывки в карман». «Граждане цыганского происхождения, присоединяйтесь к нам!» Однажды мы заночевали в полуразрушенном монастыре, превращенном в претенциозный отель суемой пластмассовых растений и дешевых репродукций. Ночью меня разбудили укусы клопов, днем скрывавшихся под обоями. Я встал, вымыл руки и лицо над раковиной в коридоре и расплатился с полной женщиной, сидевшей у входа в ярком пластиковом кресле. Она посмотрела на меня скучным взглядом, но выпрямилась, увидев Золи, которую узнала по фотографиям в газетах. Мы выехали из монастыря. В лужах дрожали отражения идущих ног, окон, осколков стального неба. Я привычно подумал, что где-то в другом месте обязательно должна быть более легкая жизнь. Мы с Золей ждали час, чтобы наполнить бензобак. Дети, идущие в школу, с любопытством разглядывали мотоцикл. Особый восторг вызывал спидометр. Золя поднимала ребят с ранцами за спиной на сиденье и катила мотоцикл, и детям казалось, будто они едут. Они смеялись и хлопали в ладоши, пока их не прогнал служитель бензоколонки. К вечеру мы доехали до Мартина, серого городка на реке Вах. Нам не удалось найти себе номер в отеле, пока Золя не показала партбилет. Тогда ей сказали, что есть только одна комната, хоть и с четырьмя кроватями на верхнем этаже. В таких случаях Золи всегда боялась, что ниже этажом могут оказаться цыгане-мужчины. Время от времени она вспоминала дедовские поверья, что можно осквернить мужчину, пройдя над ним. Наконец, Золи пригрозила наслать на служителя проклятие, и тогда нам дали номер на первом этаже. Встревоженный служитель удрал и через несколько минут вернулся с ключами. К таким приемам Золи прибегала лишь при крайней необходимости. Она бросила сумку на мягкий матрас, и мы отправились на встречу с местными чиновниками, бывшими священниками, теперь ведавшими вопросами культуры. Золи всего лишь хотела выступить против прилива, который, как она чувствовала, уже захлестывал ее, но словосочетание «закон 74» уже успело укорениться в языке. Идея заключалась в том, чтобы считать цыган частью общей системы. Золи не соглашалась с такой точкой зрения, но чиновники только улыбались и нервно чертили что-то на корешках грузбухов. «Насрать на вас», — сказала Зоя, и, обхватив голову руками, вышла во дворик перед зданием, в котором происходила встреча. «Может, с Петем, свон!» — она плюнула на землю. «Может, позвенеть манистами?» На местном рынке Золи встретила цыганскую семью, у которой сожгли лесопилку. 12 человек, не считая детей, остались без крова. Она привела их всех в отель и пообещала служителю, что они уйдут рано утром. У того отвисла челюсть, но он все-таки позволил цыганам остаться. В комнате, стремясь соблюсти все приличия, я отгородил одну кровать, повесив простыню. Хотел уйти, чтобы в комнате расположились Золи и эта семья, но никто и слышать об этом не желал. Они настояли, чтобы я спал на кровати, пока я раздевался, женщины и дети хихикали. Под висячей простыней были видны мои лодыжки. Они сочли это неприличным. Потом часть простыни отодвинули, и я наблюдал, как они, собравшись посередине комнаты, говорят на непонятном диалекте. Мне показалось, что речь шла о поджогах. Проснувшись, в предрасцветной темноте я увидел золи вылезающую из окна. Все остальные уже ушли, она обернулась, держа в руках кусок влажной ткани, я решил, что Золи собирала ею росу. Она зажгла свечу, поставила ее в пепельницу и закрыла от меня ладонью. Потом наклонилась вперед так, что черные волосы свесились, и несколько раз провела по ним тканью. Затем многократно расчесала волосы деревянной расческой, собрала их, заплела в косу, на потолке двигалась ее тень и скользнула в кровать. в дальнем углу комнаты. Золия неподвижно лежала спиной ко мне. Я встал и подошел к ней. Я видел ее голую шею. Пламя свечи трепетало на сквозняке. Она позволила обнять себя за талию и сказала, что многое ей в жизни не хватало, особенно голоса доносившегося из-подо льда. Я лег рядом с ней и поцеловал ее волосы, от них пахло травой. «Выходи за меня». сказал я. «Что?» — отозвалась она, как бы обращаясь к окну, и это был не вопрос, не восклицание, а что-то далекое и непостижимое. Что слышала? Она обернулась, но смотрела мимо меня. «Разве мы еще недостаточно потеряли?» — сказала она, повернулась и быстро поцеловала меня. Нож, гильотина упал в последний раз, и я был, пожалуй, благодарен, что она ждала так долго». Всего лишь одна фраза, но она ударила меня, как топор. Золи провела между нами черту, которую я не мог пересечь. Она встала и собрала свои вещи. Когда она вышла из комнаты, я ударил по стене кулаком и услышал хруст собственных костяшек. Она ждала у отеля. Я должен был отвезти ее в другой город. Она чуть улыбнулась при виде моего кулака, замотанного в полотенце, и на мгновение я возненавидел ее и все лишения, которые она принесла в свою собственную жизнь. «Провези меня через горы», — попросила она. «Страшно и подумать об этих тоннелях». И все же мы были в тоннеле, и знали это, и, возможно, были в нем всегда. Мы влетели в темную арку, сбавили скорость, и некоторое время двигались в необычайном холоде. Потом это ощущение притуплялось, и уже казалось, что так и должно быть. Затем мотоцикл снова набирал скорость и несся против ветра. Впереди показывалась светлая точка, она росла, и чем дольше мы ехали в темноте, тем ослепительнее она становилась. Тем ярче. Я пригибался к рулю, и вот, наконец, мы выезжали из тоннеля на солнце. Оно ослепляло нас, оглушало, и мы останавливались, и, моргая, ждали, когда глаза привыкнут к свету. Постепенно окружающее обретало резкость, и вокруг нас была галька, а в ней разбросаны камни покрупнее, а среди них мусор, а среди мусора серые домишки, а среди них и за ними серые люди, женщины и мужчины, целый пустырь их, нас. И не позволяя сердцам уйти в пятки, мы снова закрывали глаза, и я направлял мотоцикл снова во тьму, в другой тоннель, и думал, что впереди покажется еще более яркий свет, что ничто не сможет сбить нас с курса, что вера, как это всегда бывает, когда веришь, более ценно, чем сама истина. Что тут скажешь? Вот последние слова Странского, обращенные к расстрельному взводу. «Подойдите поближе, вам будет проще». Ступицы колес сделали из вяза, спицы в основном из дуба, Концы обода из гнутого ясеня соединяли крепкими колышками, снаружи окантовывали железной полосой, колеса часто расписывали. Многие несли на себе зарубки и трещины, некоторые укрепляли проволокой, изредка выдерживали в воде. Нередко колесо служило без поломок десятилетиями. Оно знало берега рек, дремучие леса, поля, деревни и долгие пустые дороги, обсаженные деревьями, тысячи дорог. Снимали колеса с осей кувалдами, двуручными пилами, вагами, монтировками, деревянными молотками, пневматическими дрелями, ножами, паяльными лампами, даже пулями, когда доходило до отчаяния. Колеса свозили на сортировочные станции, государственные фабрики, на свалки, сахарные заводы, но чаще всего на заросшие травой поля позади милицейских участков, где их помечали этикетками и затем, тщательно все задокументировав, сжигали. Милиционеры работали у костров посменно. В деревнях люди собирались небольшими группами, приносили с собой стулья, В морозные дни рабочие собирались рано, смотрели на стопки колес, свистевшие и шипевшие в огне. Временами горевшая древесина трещала. Вверх взбивались искры, загоралась резина, давая огромные языки пламени. Металлические обручи раскалялись до бела, гвозди плавились. Если пламя затухало, подливали керосина. Кто-то улюлюкал и прикладывался к бутылке с водкой или к банке с самогоном. Милиционеры стояли, глядя как угли, взлетают в воздух, оставляя за собой дымный след. Армейские сержанты наклонялись к огню, прикуривая сигареты. Учителя собирали классы вокруг костров. Некоторые дети плакали. В последующие дни правительственные чиновники приезжали из Кошицы, Братиславы, Брно, Трнавы, Шариша и победимо смотреть, как воплощается в жизнь закон 74. «Все выполнено в три дня, невероятный успех», так говорилось в наших человеколюбимых и благопристойных социалистических газетах и по государственному радио. Мы избавились от их колес. А еще, конечно, лошади, которых конфисковали и передали колхозам. Многие были стары, костлявы и вполне годились для живодерни. Этих пристрелили на месте». Со свернутым в трубку номером руда права в заднем кармане я, пошатываясь, бродил по задворкам Братиславы. Я знал, что держаться нужно определенным образом и следил за тем, чтобы не оплошать перед милиционером. Дома я вместо занавесок вешал на окна рубашки. Табор Золи скрывался в лесу неподалеку от города. Затем цыгане попытались бежать, но их окружили и отправили в город. Это называлось «большой стоянкой». К табору по пути присоединялись и другие семьи, становилось многолюдно. Женщины впереди, мужчины по сторонам, длинные цепочки кибиток и детей, собаки скалили зубы и не давали отходить от дороги. Цыган направили на поля у подножия новых домов башен. Тогда милиционеры исчезли, но появились, размахивая папками, бюрократы. Детей избавляли от вшей в местной бане, потом все втроем шли прививаться от инфекционных заболеваний. Произносились речи, наши братья и сестры, истинный пролетариат, историческая необходимость, быстрая победа, заря новой эры. разбивались флаги, играли трубы оркестров, цыган вели к центру микрорайона, отныне они будут жить в домах-башнях. Они свидетельства триумфа социализма, им можно позавидовать, Сидя дома один, я слушал радио, где высокопарно заявляли о спасении цыган, о большом шаге вперед, об окончательном избавлении от оков примитивизма. В ночной программе прочли одно из стихотворений Золи. У меня не хватало духу выключить приемник. Я спустился вниз, вырвал из мотоцикла передний кабель, разобрал цепь и разбросал ее звенья по земле. Бродил по переулкам, ведя рукой по лишайникам на стенах – Прошел под мраморной аркой, на которой были вырезаны советские звезды. На углах улиц висели синие листки с длинными столбцами имен тех, кто совершил преступление против всеми любимого демократического порядка. Я осмотрел на унылый изгиб Дуная. Горожане бродили по набережной без цели, без желания, как в немом кино. Они говорили, но не нарушали тишины. В типографии появился новый начальник. Кисели. скучный и злобный тип. Он ждал меня с планшетом в руках. На мне была рубашка с черным поясом и со значком Союза словацких писателей. Я шел по улице Голандрова. У типографии, сгорбившись в пальто и платке, закрывающем лоб и брови, стояла она. Я подошел, остановился перед ней и указательным пальцем приподнял ее голову за подбородок. Она отпрянула. Позади нас шумели работающие типографские станки. «Где ты был, Стивен?» «Мотоцикл. Что с ним такое?» «Сломался». Она сделала шаг назад, потом протянула руку и сняла значок союза с моей рубашки. «Я хотел добраться к вам, хотел помочь», — сказал я. «Меня остановили, Золи. Развернули. Я пытался найти тебя». Она толкнула дверь типографии и вошла внутрь. Киселе с чумазым желтым лицом в одной из рубашек Странского уставился на Золе. Удостоверение потребовал он. Она, не обращая на него внимания, прошла по цеху. Там была матрица, с которой печатали афишу с ее портретом. Золе взяла ее и швырнула о стену. Матрица упала на пол, подпрыгнула и отскочила к ящику для сломанных литер. Золе подняла ее и стала бить ею об пол. Киселе засмеялся. Золи взглянула на него и плюнула ему под ноги. Он улыбнулся мне, и от этой его улыбки я примерз к месту. Я отвел его в сторону и попросил, разрешите мне это уладить. Он пожал плечами, сказал, что орк-выводы будут сделаны, и мимо следов, оставленных Странским на полу, пошел наверх. Золи, тяжело дыша, стояла посереди цеха. — Нас будут там держать. О чем ты говоришь? — О башнях, — сказала она. «Это временно, чтобы контролировать. Что контролировать, Стивен? Это временно!» «Проиграли одну из твоих записей по радио», — сказала она. «Мой народ слышал». «Да». «А еще они слышали, что у меня выйдет книга». «Да». «И знаешь, что они подумали?» Я почувствовал, что у меня под сердцем шевельнулось что-то острое. Я слышал о судах над цыганами, о наказаниях, которые там назначались. Закон был строг. «Всякий изгнанный был изгнан навсегда? Если ты напечатаешь эту книгу, они все будут винить меня?» «Нет. Они. Вашенга и старейшины устроят суд и примут решение. Вину возложат на меня, понимаешь? Вина будет на мне, может, так и следует». Золи, прижав костяшки пальцев к подбородку, подошла ко мне. Нас разделяли лишь две половицы, она была бледной, почти прозрачной, не книги. Но они уже напечатаны, Золе. Тогда сожги их, пожалуйста. Не могу. Кто же тогда может, если не ты?» Ее резкий голос вонзался в мою кожу. Я задрожал, попытался оправдаться. «Книгу не удастся упрятать в долгий ящик. Союз писателей этого не позволит. Нас арестуют». И это еще не самое худшее. Стихи нужны, чтобы продолжать политику приведения цыган к оседлому образу жизни. Золи олицетворяет эту политику, потому-то повсюду и развешаны плакаты с ее портретом. Она оправдание властей, она нужна им. Больше ничего сделать невозможно, они скоро передумают. Остается только ждать. Я, запинаясь, договорил и стоял перед ней, как будто своими аргументами пытался от нее отгородиться. На мгновение Золи показалась мне птицей, ударившейся об оконное стекло. Смерив меня взглядом, она поддернула подол своей юбки, поковыряла носком сандалии пол, дала мне пощечину, развернулась и пошла к выходу. Когда Золя открыла дверь, на полу появился прямоугольник света. Дверь закрылась, он исчез, и только с улицы донесся шум ее шагов. Она ушла, не сказав ни слова. В тот миг она была для меня абсолютно реальной. такой, как есть, а не цыганской поэтессой, идеальной гражданкой новой, советской женщиной или экзотичной любовницей. Я понял то, что Странский осознал слишком поздно. Мы нарушили ее одиночество, чтобы восполнить наше собственное. В тот день я стоял возле нового печатного станка «Рамайон». Ее стихи уже были набраны, но пока не отпечатаны. Я провел пальцами по металлическим литерам, положил гранки в лоток, повернул выключатель. Станок заработал, заиграл свою зловещую монотонную музыку. Сейчас в ней слышалось предупреждение, но я не мог бы придать ему значение, даже если бы и захотел. Зубья шестерней сцепились, бегунки стали вращаться, и я предал Золе». В этом шуме, от которого расплывались очертания окружающих предметов, я пытался убедить себя, что с книгой, с книгой в твердом переплете, она все же сумеет спасти соплеменников. Ее не обвинят и не прогонят. Она станет совестью своего народа. Мы, гадже будем внимать ей и учить ее стихи в школе. Золи объездит всю страну, и люди выйдут на улицы, чтобы слушать ее». «Оседлые цыгане смогут спокойно ходить по городу, и никто не плюнет им вслед. Золи вернет людям чувство собственного достоинства. Все, наконец, наладится. Наладится просто и изящно, и на груди у каждого из нас будут красоваться медали с красными лентами. Поразительно, какими ужасными могут быть слова. И никакой поступок не покажется отвратительным, если дать ему пристойное название. Я работал в поте лица». память донимала да меня. Я снова видел молодых милиционеров, бивших меня по пяткам, когда я впервые пересек границу. Они сидели в кузове грузовика и ждали. Я снова мысленно оказался со странским в поезде, который вот-вот должен был тронуться, а потом отчетливо услышал два пистолетных выстрела. К раннему утру первое стихотворение оскатывалось с печатного станка. Я взглянул на свет в кабинете кисели, Он посмотрел на меня сквозь жалюзи, кивнул, поднял руку и улыбнулся. Я поднялся по лестнице к разрезальным станкам, чувствуя в руках вес ее труда. «Смотри, как горит старый хлам в твоем сердце! Сейчас я лежу, и моя нога зажила настолько, что я понимаю, она уже никогда не заживет. Всего несколько дней назад, после того, как Золи была изгнана своим народом, Я отправился искать ее. На поле, под Трнавой, мне попались несколько крестьян. Они сказали, что видели ее, что она шла на восток. Оснований верить им не было. Они обрабатывали поля, которые больше не принадлежали им, и, заметив меня, занервничали. Самый младший из них говорил, как хорошо образованный человек, хотя и отрывисто. Он пробормотал себе под нос. «Сибирь!» — сказал что ее можно увидеть с самого высокого из здешних деревьев, и чтобы я за лесо посмотрел сам. Он ударил лопатой в землю и перекинул ком себе за спину. Я поехал дальше, думая, что без колебаний взялся бы за эту работу, пошел бы на чужое поле и глубоко воткнул в него лопату. Мне лишь хотелось бы напоследок создать что-нибудь удивительное и прекрасное. Но что я должен делать сейчас?» остаться здесь и читать вслух свою продовольственную книжку, засесть за революционную оперу. Однажды я спросил Странского, будет ли музыка в темные времена, и он сказал, «Да, в темные времена всегда звучала музыка, а времена почти всегда темные». Он повидал целые горы разлагающихся трупов, и мертвецы не спорили с ним. «Я могу перечислить то, почему скучаю и буду скучать». Я скучаю по высоким деревьям вокруг кибиток, по звону струн арф на ухабах дороги, по соколам, парившим вокруг озер, когда табор Золи выезжал на дорогу. Я буду скучать по тому, как она ходила от станка к станку в типографии, прикасаясь к смазанным отискам, читая старые стихи, меняя их, поправляя. По тому, как она поддергивала подол, проходя своей молодой походкой мимо незнакомого мужчины, потому как дрожали две родинки у основания ее шеи, когда она пела. Буду скучать по непреодолимому стремлению к перемене мест, присущему цыганам из ее табора, потому как она произносила слово «товарищ», как полное и живо оно звучало, скучать по ее стихам, хотя они и живут в моей памяти до сих пор. Но я довольствуюсь тем, что у меня есть здесь и сейчас. Я знаю, что мои дни не станут ярче и не думаю, что мои слова найдут в ком-то отклик. Вчера Киселе постучал в мою дверь, я не появлялся на работе пять дней подряд. Он смирил меня взглядом, слегка улыбнулся и сказал «Трам-тарарам, тебя ждет работа, сынок». И вот я выхожу на костылях из дома и иду в типографию.